Глава 50. -е. Как мистер Пиквик отправился исполнять поручение, и как он с самого начала нашел поддержку у весьма неожиданного союзника. На следующее утро лошади были поданы ровно без четверти 9, Мистер Пиквик и Сэм Уэллер заняли свои места: первый внутри кареты, а второй снаружи и Форейтер получил приказание ехать к дому мистера Боба Сойера, чтобы захватить мистера Бенджамина Эллина. Когда экипаж остановился у подъезда с красным фонарем и очень четкой надписью «Сойер, преемник Нокморфа», мистер Пиквик, выснувшись из окна кареты, немало удивился, заметив, что мальчик в серой ливрей старательно закрывает ставни столь необычайная и отнюдь не деловая процедура в этот ранний утренний час немедленно побудила его построить две догадки. Либо какой-нибудь добрый друг и пациент мистера Боба Сойера скончался, либо сам мистер Боб Сойер обанкротился. «Что случилось?» — обратился мистер Пиквик к мальчику. «Ничего не случилось, сэр!» — отозвался мальчик, осклавившись до ушей. «Все в порядке!» — крикнул Боб Сойер, неожиданно появляясь в дверях с маленькой кожной сумкой, грязной и тощей в одной руке и с теплым пальто и шалью, перекинутыми через другую. «Я тоже еду, старина!» «Вы?» — воскликнул мистер Пиквик. «Я!» — подтвердил Боб Сойер. «Это будет настоящая экспедиция! Эй, Сэм, не зевайте! Обратив на себя внимание мистера Уэллера, мистер Боб Сойер швырнул ему кожаную сумку, которая была немедленно спрятана под сиденье Сэмом, явно со всей этой сценой. Покончив с сумкой, мистер Боб Совер с помощью мальчика кое-как натянул на себя теплое пальто, которое было на несколько номеров меньше, чем следовало, а затем, подойдя к карете, просунул голову в окно и оглушительно захохотал. «Какой сюрприз!» — воскликнул Боб, вытирая слезы об шлагом теплого пальто — «Мой дорогой сэр!» — с некоторым замешательством промолвил мистер Пиквик. «Я не подозревал, что вы будете нас сопровождать!» «Ха -ха, «Ну, конечно, не подозревали!» — ответил Боб, схватив мистера Пиквика за отворот пальто. «В этом вся соль!» «В этом вся соль?» — переспросил мистер Пиквик. «Разумеется!» — подтвердил Боб. «Это, знаете ли, и есть сюрприз!» «Моя практика пусть сама о себе позаботится, раз она решила не заботиться обо мне». Объяснив таким образом, почему закрыты ставни, мистер Боб Сойер указал на аптеку и снова залился неудержимым смехом. «А, милый бог, ведь вы безумец? Как можно оставлять больных без всякой помощи?» — серьезно заметил мистер Пиквик. «А что ж тут такого?» — возразил Боб. «Я, знаете ли, на этом зарабатываю. Ни один из них не платит». «И вдобавок», — продолжал Боб, понизив голос до конфиденциального шепота, — «они тоже не останутся в убытке. Дело в том, что мое лекарство на исходе, а денег сейчас нет. Значит, мне пришлось бы давать всем поголовно коломель, и кое-кому это, несомненно, принесло бы вред. И так все к лучшему». Ответ был философский и весьма разумный, и к этому мистер Пиквик оказался неподготовленным. Он помолчал а затем сказал уже не столь решительным тоном. «Друг мой, ведь карета двухместная, а я сговорился с мистером Эллином. «Обо мне не беспокойтесь», — отвечал Боб. «Я все улажу. Мы с Эмом поместимся вдвоем на запятках. Посмотрите-ка, эта записка будет приклеена к двери. Сойер — преемник Нокморфа. Справится напротив у миссис Крипс». «Миссис Крипс — это мать моего слуги». «Миссис Сойер очень сожалеет, — скажет миссис Крипс, — но он ничего не мог поделать. Рано утром его увезли на консилиум с известнейшими хирургами. Не могли обойтись без него. Настаивали, чтобы он во что бы то ни стало приехал. Труднейшая операция. Дело в том, — прибавил в заключение Боб, — что я рассчитываю извлечь из этой поездки пользу. Если они ней напечатают в одной из местных газет, моя карьера обеспечена». «О, а вот и Бен! Ну, полезайте!» Торопливо бросив эти слова, мистер Боб Сойер отстранил форейтера, впихнул своего друга в карету, захлопнул дверцу, поднял подножку, приклеил записку к двери, запер дверь, ключ положил в карман, вскочил на запятки, отдал приказ трогаться в путь и все это проделал с такой необычайной стремительностью, что не успел мистер Пиквик хорошенько обсудить, следует ли мистеру Бобу Сойеру ехать с ними, как они уже отправились в дорогу, и мистер Боб Сойер окончательно и бесповоротно утвердился на своем месте. Пока они ехали по улицам Бристоля, шутник Боб не снимал своих профессиональных зеленых очков, и держал себя с подобающей важностью и солидностью, ограничиваясь остротами исключительно для увеселения мистера Сэмюэля Веллера. Но когда они выехали на дорогу, он спрятал зеленые очки, а вместе с ними солидность, и начал выкидывать разные фокусы, рассчитанные на то, чтобы привлечь внимание прохожих и сделать экипаж и пассажиров объектами, достойными повышенного интереса. Самыми невинными из этих шуточек были весьма звучное подражание корнет-апистону и демонстрирование малинового шелкового носового платка, привязанного к трости, которую Боб размахивал с вызывающим видом и с сознанием собственного превосходства. — Хотел бы я знать, — сказал мистер Пиквик, прерывая спокойную беседу с мистером Беном Элленом на тему о добродетелях его сестры и мистера Уинкля. — Хотел бы я знать почему все прохожие глазеют на нас. — Выезд очень хорош, — не без гордости отозвался Бен Эллин. Полагаю, им не каждый день приходится видеть такую карету. — Возможно, — отвечал мистер Пиквик. — Быть может и так. — Очень может быть. По всей вероятности, — Мистер Пиквик убедил бы себя в справедливости такого предположения, не выгляни он случайно из окна и не обрати внимания на то, что взгляды прохожих меньше всего выражают почтительное изумление и что между прохожими и кем-то, находившимся на крыше экипажа, наладились телеграфические переговоры. Тогда у него мелькнула мысль, что это может иметь некоторое отношение к проказам мистера Сойера. Надеюсь, наш легкомысленный друг никакими глупостями не занимается там, на запятках, осведомился мистер Пиквик. Что вы? Конечно, нет! успокоила Банелин. Боб смиреннейшее создание в мире, если он не на веселе. Тут послышались протяжные звуки корнета Пистона, а затем восторжные крики и вопли, явно вырывавшиеся из глотки легких смиреннейшего создания в мире или, выражаясь проще, самого мистера Боба Сойера. Мистер Пиквик и мистер Бен Эллен многозначительно переглянулись, и первый джентльмен, сняв шапку и высунувшись из окна кареты так далеко, что чуть ли не весь его жилет очутился за окном, ухитрился наконец увидеть своего веселого друга. Мистер Боб Сойер сидел не на запятках, а на крыше кареты, широко раздвинув ноги, надев на викрень шляпу Сэма Эля Веллера и держа в одной руке огромный сэндвич, в другой солидных размеров фляжку, к которому он прикладывался по очереди с величайшим наслаждением — и для разнообразия спускал вопли и обменивался веселыми шутками с каждым встречным. Трость с малиновым флагом была привязана вертикально к перилам заднего сиденья, на коем восседал мистер Сэмюэль Уэллер, щеголявший в шляпе Боба Сойера и также уплетавший двойной сэндвич, причем его оживленная физиономия явно выражала полное и безоговорочное одобрение всему происходящему.